Сонет 144-й Мне две любви дано для радости и горя, Несущие меня, подобно духам моря. Из них один, благой, с пленительным лицом, Другой же семя зла и женщина при том, Чтоб в ад меня увлечь, Злой гений похищает благого у меня В надежде обольстить И в дьявола его из духа превратить, В чем искони ему гордыня помогает. Успел ли ангел мой или нет Злым духом стать? Могу предполагать, не смея утверждать. Но так как мрак укрыл И сделал их друзьями, то, верно, ангел мой в аду теперь с чертями. И, сомневаясь, ждать я буду в свой черед, пока мой мрачный дух благого не пожрет.